Глава двадцать девятое. Минутная слабость. В конце июля я снова вернулась из семнадцать ноль три очень пьяной. Света была на ночном дежурстве в больнице. У нее отказывали почки и необходим был частый диализ. Не включая Светы в квартире, я прямо в обуви прошла на кухню и за алпом выпила графин воды. В нос ударил запах медицинского спирта. Я уже ненавидела этот запах. Кажется, я ненавидела абсолютно все. Я сняла сапожки на высоком каблуке и по очереди швырнула их в стену. Слезы сами полились из глаз. В груди зашевелился огромный ком. Я чувствовала его там уже давно, но сейчас он словно расширялся внутри, не давая дышать и причиняя ужасную боль. Я начала бить себя кулаком по грудной клетке со словами: "Эта боль не настоящая. У тебя там ничего не может болеть". Эта психика обманывает тебя. Прикрощай. Но боль не утихала. В голове начали проноситься один за другим дни, что я жила со Светой. Каждая ее истерика, каждая смерть, гнилостный трупный запах, ее обмороки, недержание, мои бессонные ночи, отсутствие общения и отдыха. Карусель из кадров кружилась внутри головы и меня заташнило в купе с этой болью в груди. Ощущения стали абсолютно невыносимыми. Я закричала, не знаю даже кому или чему. Хватит, пожалуйста, хватит! Но это не останавливалось. Грудь сильнее сжимала от боли, каждый вдох был мучением. Карусель в голове только разгонялась. Мне захотелось закончить это любым образом. Я подползла к тумбе, взяла нож. И с криком начала бить острым концом себе по левому запястью. Нож был тупой, а мозг автоматически тормозил руку с ножом, защищая организм. Но ярость, алкоголь и боль оказались сильнее. Я продолжала бить и, наконец, сделала достаточно глубокий порез. Я собрала все силы и, через образовавшуюся рану, с криком вспорола руку. Полилась кровь. Внезапно стало тихо. Карусель куда-то исчезла. И ком в груди успокоился. Я смотрела наливающуюся на кафель кровь. Теперь я начала различать звуки. Я услышала, как Пипега, запертый в моей комнате, скулит и царапает дверь, стараясь добраться до меня. Услышала свое дыхание. Я начала нормально дышать. В голове стало пусто и очень спокойно. Наконец, спустя пару минут, я начала приходить в себя. Мне стало стыдно и страшно. Черт, черт, черт! – зашипела я, кинулась в Светину комнату, достала бинты и начала заматывать руку. Я поняла, что не могу вызвать скорую. Как я им это объясню? За такое меня же просто закроют в психушке. И тогда я не смогу помочь Свете, и она просто умрет. Я тут случайно вскрыла вены? – написала я в Твиттер. Вскоре мне написал хороший знакомый Ваня. Таня, что с тобой? Мне приехать? Да, приезжай. А Праксин переулок, я тебя встречу. Ты скоро? Написала я. Дай мне час. Ответил Ване. После этого я удалила твит. Бинт был весь в крови. Я развязала его, выкинула, включила свет, раздвинула кожу в месте пореза и убедилась, что ничего не задело. Только поранила небольшую венку на запястье, откуда начала вспарывать руку. Не для самоубийства, конечно, но в дом нужно будет купить нормальные ножи. Подумала я. Я залила рану йодом, взяла новый бинт и аккуратно начала заматывать руку. Я не понимала, как это вообще произошло. Я же на самом деле не хочу умирать. Почему я вообще это сделала? А что я скажу Мише? Бедный Пепега! Как же ему было страшно, моя сладкая собака. А если бы я действительно умерла? У моей подруги рак, а я такое устраиваю. Как бы Света меня тут нашла? Она бы решила, что я последний ее близкий человек тоже ее покинула и что она действительно проклята. Как же ей было бы больно! Вот я слабачка, истеричка. Наконец я плотно замотала руку и надела кофту с длинными рукавами. Руку невыносимо щипала. Я зашла в ванную, начала умываться и почувствовала, что абсолютно трезва. Видимо, из руки вырился только алкоголь. Подумала я и засмеялась. Затем вспомнила, что на кухне до сих пор разлита лужа крови. Достала тряпку и начала убираться. И скоро Живаня приедет. Надо поставить чайник. Когда Ваня пришел, я уже вытерла пол и выпустила из комнаты собаку. Чайник тоже вскипел. Я не хотела грузить Ваню страшным зрелищем, и его визит был просто поводом скорее прийти в себя. Мы поговорили, попили чая и сели играть в приставку. Ваня спросил, что случилось. Я ответила, что просто устала. Вся ситуация со Светой очень давит на меня. Ваня сказал, что я очень сильная, и он гордится мной за помощь Свете. Его слова меня поддержали. Ладно, меня что-то очень клонит спать. Тебя проводить? спросила я. Да, давай. Мне от тебя не очень далеко. Я обняла Ваню и закрыла за ним дверь. Глаза слепались. Я задрала рукав кофты и посмотрела на бинт. Кое-где проступали бурые пятна крови, но в целом повязка была достаточно сухой. Кровь остановилась. А я предупреждала онколога Лизу, что мне нужен отдых. Предупреждала же! Три месяца назад предупреждала. Утром из больницы вернётся Света. Надо успеть выспаться. И кажется, мне больше нельзя пить алкоголь. Надо собраться. Это просто минутная слабость. Ничего серьёзного же не случилось.